Глава третья. Достойная омраченность. Ганс Кастурб так устал накануне, что боялся проспать и поднялся даже раньше, чем следовало, зато мог не спеша отдаться своим утренним привычкам. То были привычки высокоцивилизованного человека, в которой главную роль играли резиновый тазик, деревянная мыльница, зеленым лавандовым мылом и соломенный помазок. Кроме того, предстояли не только заботы о чистоте и уходе за телом. Надо было также вынуть вещи из чемодана и разложить их. Водя по серебренной бритве по намыленным душистой пены щекам, он вспомнил свои сумасбродные сны и, покачивая головой, снисходительно улыбнулся с тем чувством превосходства с каким человек, бреющийся при дневном свете разума, вспоминает ночную чепуху сновидений. Вполне отдохнувшим он себя не чувствовал, однако молодой день освежил его. Вытирая руки, он вышел с напудренными щеками, фельдикосовых кальсонах и красных софьяновых туфлях на балкон, который тянулся вдоль всего этажа, и лишь против каждой комнаты был как бы поделенно ложи, не доходившими до перил, стенками из матового стекла. Утро было свежее и мглистое. На ближних вершинах неподвижно лежали длинные пласты тумана, а на более отдаленных хребтах висели пухлые громады туч, белых и серых. Местами приоткрывались полосы и прогалины голубого неба, и когда через них падал солнечный луч, Дома поселка в долине ярко вспыхивали белизною на фоне покрывавших склоны темных хвойных лесов. Откуда-то доносилась утренняя музыка, вероятно, из того же отеля, где вчера вечером был концерт. Смягченные расстоянием звучали аккорды Харала, потом загремел марш и Ганс Кастурб, который очень любил музыку, ибо действовала она на него совершенно так же, как портер за завтраком, то есть глубоко успокаивала и слегка оглушала, погружая в какое-то дремотное состояние, с удовольствием слушал, склонив голову на бок, причем рот у него приоткрылся, а глаза чуть покраснели. Внизу велась дорога, поднимавшаяся к санаторию, по ней он вчера вечером приехал, В сырой траве от коса на коротком стебле распустилась горячавка, похожая на звезду. Часть площадки была превращена в сад и обнесена оградой. Он увидел усыпанные гравием дорожки, цветочные клумбы, а под высокой елью — искусственный грот. Накрытой жестью галереи, выходившей на южную сторону, стояли шезлонги, а перед ней торчал красновато-коричневый шерст на котором время от времени развивался флаг фантастической расцветки, белой и зеленым, и эмблемой медицины. Змеей, обвивающей жезл. В саду Ганс Кастор заметил женщину, уже не молодую, с угрюмым, почти трагическим лицом. Она была все в черном, спутанные черные с проседью волосы, прикрывал черный прозрачный шарф. Женщина быстрым и равномерным шагом ходила взад и вперед по дорожкам, Сгибая колени, деревянно опустив руки, глядя из-под насупленного лба в поперечных морщинах прямо перед собой черными как угли глазами, под которыми обозначились мешки, ее уже стареющее по-южному бледное лицо с большим и горестно кривившимся ртом, напоминало Гансу Кастерку портрет знаменитой трагической актрисы, которой он однажды видел. Ему стало жутко от того, как эта черная бледная женщина, видимо, сама того не замечая, старается шагать в такт гремевшей внизу маршевой музыки. С задумчивым участием смотрел на нее Ганс касторб и ему казалось, что от этой скорбной фигуры потускнел свет утреннего солнца. Одновременно он воспринимал и многое другое какие-то звуки в комнате слева, где, по словам Иоахима, жила русская супружеская чита. Эти звуки также не соответствовали веселому свежему утру и словно пачкали его чем-то липким. Ганс Кастор вспомнил, что уже вчера вечером слышал нечто подобное, но из-за крайней усталости не обратил на это особого внимания. Теперь он явственно различал какую-то возню, хихиканье, пыхтение и вскоре... Непристойный характер этой возни стал молодому человеку совершенно очевиден, хотя вначале он из добродушия старался все объяснить самым безобидным образом. Впрочем, добродушие это можно было истолковать различно. Более пресно, как чистоту души, более возвышенно, как суровую стыдливость, более уничижительно, как лицемерие и боязнь правды и даже как благочестивый и мистический страх перед грехом. Впрочем, в чувства Ганса Касторпа было всего этого понемножку. Его лицо достойно омрачилось, он как бы желал подчеркнуть, что не хочет, да и не должен знать ничего о подобных вещах. Выражение добродетельной скромности, хотя и не слишком оригинальное, появлялось у него в совершенно определенных случаях. С той же добродетельной миной он ушел с балкона, не желая больше послушивать, ибо происходившее за стеной считало событием очень серьезным, почти потрясающим, хотя здесь оно и совершалось хихиканем. Однако в комнате возня стало еще слышнее. Супруги, видимо, гонялись друг за другом среди мебели и вещей, а вот упал стул, они схватили другой, кажется, наконец, обнялись. Затем он услышал шлепки и поцелуи, а в виде аккомпанемента к этой незримой сцене издали нанеслись музыкальные фразы пошлого, захватанного вальса. Ганс касторб стоял с полотенцем в руке и против воли снова прислушивался. И вдруг под слоем пудры густо покраснел. То, что явно подготовлялось, началось любовная игра без всяких сомнений, сменилась животным актом. «Боже мой! Ах, черт!» — подумал он, отвернулся и принялся заканчивать свой туалет, стараясь производить как можно больше шума. «Что ж, в конце концов, они супруги!» — продолжал он свои размышления. «Пусть целуются на здоровье. С этой стороны все в порядке. Но среди белой дня, когда все проснулись, это уж слишком». Мне кажется, они и вчера вечером вели себя так же. А потом, ведь они больны, раз они здесь, или, по крайней мере, один из них болен. И следовало бы хоть немного поберечься. Но самое скандальное в том, что стены такие тонкие, и все так отчетливо слышно, это просто безобразие. Когда строили, очевидно, гнались за дешевизной, за постыдной дешевизной. Неужели я потом встречусь с этими людьми, и меня даже представят им? Это было бы в высшей степени неприятно. Но тут Ганс Касторб удивился другому. Он почувствовал, что румянец, окрасивший перед тем его только что побритые щеки, на них остался. А также ощущение, обжегшее лицо горячей волны. Это был тот же сухой жар лица, замеченный молодым человеком еще вчера вечером. Жар во время сна исчез, а сегодня, словно воспользовавшись случаем, снова появился, что отнюдь не смягчило отношение Ганса Кастурпа к соседям. Выпитив губы, он презрительно пробормотал нечто весьма резкое по их адресу и снова принялся освежать лицо водой, но сделал ошибку, ибо раздражающее ощущение жара усилилось, поэтому... Когда двоюродный брат сигнализировал ему, постучав в стенку, голос Ганса Кастер подражал от досады, и на вошедшего Иоахима он не произвел впечатлений человека, отдохнувшего за ночь и полного утренней бодрости.